Глава 10 Пов Ульяна Квартира Романа производила впечатление. Просторные комнаты, действительно везде белые стены, в основном светлая или серая мебель. Пол, к слову, тоже не отличался яркими красками. Но пара кадок с цветами в гостиной, ярко-синие диваны и посуда на кухне в купе с желтыми вставками на кухонном гарнитуре Красный в черную клетку плед на темном диване, какие-то мелкие замысловатые статуэтки вперемешку с фигурками персонажей, то ли из игр, то ли из комиксов. Все это создавало очень уютную атмосферу, наполненную светом и воздухом. А не как я всегда думала, что белый цвет стен делает помещение похожим на больницу. Рома провел нас по всей квартире сразу после того, как... С угрюмым видом вытер лапы Зевса коричневым махровым халатом. Все равно он никогда мне не нравился. Тихо пухтел себе под нос. Сегодня же куплю парню личный комплект полотенец. Свои не дам. Признаться, его кипино белые полотенца, лежавшие аккуратной стопкой в ванной, и у меня бы рука не поднялась использовать для пса. Пришлось в очередной раз молча удивляться выбору подарка друзей. Видно же, Роман совершенно не знает, что делать с собакой в своей квартире. По комнатам мы с Зевсом ходили с одинаковым любопытством. Разница была лишь в том, что пес совал свой любопытный нос в каждый угол, а я ограничилась обычным. «У тебя очень уютно!» Рома улыбнулся и показал свой кабинет. «По сути...» Еще одна комната с рабочим столом, телевизором, парой широких стеллажей и беговой дорожкой. Единственное, куда мы не пошли, это гостевая комната и спальня хозяина. Зевсу туда нельзя, а мне и вовсе нечего в ней делать. Дверь запомнила и хватит. И без той комнаты нам с четырех лапом брюнетом было где играть и проводить время. В гостиной на журнальном столе лежали игрушки для Зевса. Хотя даже если бы джинсовая косичка была и не для него, Зевс решил иначе. Роман только вздохнул и покачал головой, глядя на то, как пес, схватив тряпичную игрушку, принялся ее трепать, сверкая в нашу сторону черными глазами. — Мне кажется, он хочет играть, — доверительно шепнула Роману. — Мне кажется, — таким же тоном ответил мне, — он сам прекрасно справляется. Пойдем лучше на кухню, придумаем, куда его еду убирать. Пожав плечами, отправилась следом за мужчиной. Хозяин — барин, даже если, по моему мнению, он допускает ошибку. Я не спец по животным, но статьи кинологов почитала. На кухне мы справились быстро, а заглянув в холодильник, я неприятно удивилась. Масса полуфабрикатов и нет нормальной еды. Но как мужчина может обходиться без горячего? А котлеты? Неужели магазины вкуснее, чем пятиминутки на сковороде? Рома, а ты... Ладно, неважно. Мысленно сделав себе пометку, засунула кусок говядины на кости в холодильник. Там в морозилке была куриная грудка, я точно видела. И раз уж мне все равно придется готовить псу, «Уль, спрашивай, что хотела узнать?» Рома стоял, уперевшись бедром, в столешницу и крутил в руках зеленое яблоко. «По работе. Мелочи. Мне было неудобно спрашивать, что я буду есть в те дни, когда буду в квартире одна. С чего бы Роме об этом беспокоиться?» «Ульяна?» «Кстати, а как твое полное имя, ну, в смысле фамилии, отчества? Вот это все?» Романова Ульяна Сергеевна, оглянувшись через плечо, важно кивнула. А ты? Сергеев Роман Андреевич буквально протаратурил Рома и разразился веселым смехом. Не сразу, но я поняла причину его веселья, и мне ничего не оставалось, кроме как тоже рассмеяться. Такое совпадение даже нарочно придумать нельзя было. Успокоившись, Роман, продолжая... Широко улыбаться покачал головой. «Уль, это судьба, не иначе». «Нет». Взяв себя в руки, постаралась сделать как можно более серьезное лицо. «Вот если бы твоего папу звали Ульяном...» «Смех смехом!» А появление Сергеева в моей жизни и правда было судьбоносным. «Если бы не он, наверное, в тот день на скамейке я бы совсем опустила руки». Устала бороться, быть сильной и верить в чудеса. Просто устала. Но появление рыцаря, пусть из доспехов у него была только обаятельная улыбка, придало мне сил и уверенности в завтрашнем дне. А работа? Хочется человеку платить за то, чтобы у его пса была нянька, значит, я буду лучшей нянькой Зевсу. И да, кушать всякую гадость магазинную Рома не будет. Да мне совесть не позволит варить псу супы из отличных продуктов, тогда как его хозяин будет питаться лазаньей из микроволновки. Фу. Ульян, ты пока осваивайся, наверное. Этой мохнатой царской личности кушать нужно что-то сделать. Я пока пойду его проверю и поработаю в кабинете, окей? Ты босс, пожал плечами. Но твой пес притих, знаешь, что это значит? Он спит? роман выглянул за дверь и нахмурил свои темные брови спит или играет или разносит твою квартиру выбирай любой вариант ты шутишь ответа рома ждать не стал и быстро вышел из кухни нет зевс это точно не твое место голос романа звучал строго и крайне недовольно р р вторил ему зевс не менее ворчливо что значит р «Спускай жопу с дивана!» Я замерла в дверях кухни, самым наглым образом подслушивая. Кажется, Сергеева ждет много сюрпризов от Зевса. <связь> «Дай сюда, дай!» — тебе говорят. Рр. сам Сам-то ррр! Отдай косичку и слезай!» Любопытство победило, и я, забыв про мясо и планы на готовку, на цыпочках пошла смотреть, из-за чего начались разборки. В дверях гостиной мне пришлось прикусить кулак, чтобы не выдать себя смехом. Зевс лежал на диване, упираясь всеми лапами в мягкую обивку, а Рома стоял перед ним, пытаясь стащить хитрого пса, свисающие из пасти концы косички. Сергеев злился. Зевс радостно вилял купированным хвостом. Кажется, в то время как хозяин квартиры пытался отвоевать часть своей территории, пес был уверен что с ним играют и подзадоривал его своим рр тихо посмеиваясь вернулась на кухню пусть парни сами устанавливают статус-кво на своей территории а я пожалуй займусь едой когда я закончила с готовкой рома проигрывал зевсу два очка первое с попыткой изгнать пса с дивана Второе — попытка не пустить его в кабинет. Когда я поскреплась в приоткрытую дверь, Роман сидел за столом и, волосы что-то быстро печатал одной рукой, а Зевс вытянулся у кресла и с упоением грыз какой-то мяч, который противно пищал при каждом смыкании внушительных супов. Роман привлекла к себе внимание мужчины. «Если вы не сильно заняты, Уль...» «Кушать будете?» Отчего-то, втягивая голову в плечи, быстро пробормотала себе под нос. На фразу о еде два брюнета посмотрели на меня одинаково радостными взглядами. «Ульяна, могу сообщить тебе официально. Когда в квартире так пахнет домашней едой, для тебя я всегда свободен». Рома потянулся, на мгновение зажмурившись, и тут же встал на ноги. «Пойдем, обормот, будем тебя кормить». И перевел на меня взгляд полной надежды. И меня, и даже меня, посмеиваясь над романом, решила не теряться. Сергеев мягко обнял меня за плечи и, выпустив вперед зевса, повел в сторону кухни. Уля, тебя мы кормить должны в первую очередь. Зайдя в комнату, Рома внезапно запнулся на полусловие. Ты чего же, за каких-то полтора часа вот это все тут наготовила? Но. — Нет, Уль, так не пойдет, мы тебя же не поварихой нанимали. — Ну, вы там играли. Мне было нечего делать. Пришлось пожать плечами и идти к уже накрытому столу. Котлеты, картофельное пюре с подливой, сладкие блинчики и овощной салат. В духовке стоит пирог с рыбными консервами, а на плите компот. Во-первых, я немного нервничала, и мне необходимо было занять руки, а во-вторых, начав, Я уже просто не могла остановиться. А вообще, во всем виноват кусок мяса на кости для Зевса. Он так одуряюще вкусно пах, что у меня разыгрался аппетит. Рома замерла, неуверенно посматривая на хозяина квартиры. «Если продукты нельзя было трогать, ты скажи. А лучше вычти из моей зарплаты потом, ладно? Извини, я спросить должна была». «Ты с ума сошла?» Роман так строго на меня посмотрел, что я чуть не присела мимо стула. — Какое вычте? Ты правда считаешь, что мне жаль продукты? Блин, да мне стыдно. Мы не твои обязанности толком не обсудили, ни зарплату, а ты тут прыгаешь возле плиты. Зевс, не страдая приступами стыда, в этот момент начал аппетитно чавкать, поглощая свою порцию еды. Нужно будет потом поблагодарить умного пса. Обстановку он здорово разрядил. К вопросу готовки мы больше не возвращались, как и к вопросу о возмещении продуктов. Роман задумчивым видом кушал то, что я наготовила, а потом и вовсе уехал, на пару часов оставив нас зевсом одних. А знаешь что? Почесывая разомлевшего после еды пса за ухом, Начала с ним разговаривать. «Твой хозяин странный». Нет, он, конечно, обаятельный и вызывает доверие, но все равно странный. Интересно, он хоть вообще понял, что закрыл нас с тобой в квартире и не оставил ключи? Зевсу было все равно на мои разговоры. Вытянувшись вдоль дивана, на полу гостиной он положил свою голову на мои колени и иногда лениво вилял хвостом. Если вдруг тебе сильно понадобится в туалет, ты хоть знак подай, прежде чем сюрприз сделать. Будем скрывать твои преступления. Остаток дня у нас с Зевсом прошел спокойно, а когда Сергеев вернулся с очередными пакетами из зоомаркета, мне уже пора было собираться домой. «Уль, подожди, я сразу раскидаю полотенце, его и коврик, и там еще по мелочи. Выйдем с ним, погуляем и заодно тебя отвезем». Думаю, парень будет не против прокатиться вместе с нами. Да зачем я же? Вот даже не начинай. Я сразу сказал, что одна домой по вечерам ты ездить не будешь. А Зевса оставлять сейчас одного в квартире я опасаюсь. Рома, скинув ботинки, потрепал пса по голове и зашуршал мешками. Ну да, поняла его беспокойство. Наверное, Зевсу одному будет неуютно. Я за квартиру опасаюсь. Фыркнул Роман. Что-то мне подсказывает, что у меня есть все шансы вернуться в разруху. Мне оставалось только прятать улыбку от такого проявления заботы как о все так и о своих квадратных метрах. Дома все пошло по привычной колье. Готовка, ужин, разговоры с мамой и мои два часа личного времени. Единственное, что отличало этот вечер от вереницы, похожих на него, — это улыбка. Она не сходила с моего лица с того момента, как Зевс, удобно устроившись на заднем сиденье, начал похрапывать. «Это вот что? Он и ночью меня так развлекать будет?» Нужно было видеть широко распахнутые от удивления глаза Сергеева. Картина, достойная внимания. «Ну, вы же спать будете в разных комнатах, так что...» «Думаю, это не станет проблемой». Говорить Роме, что, скорее всего, Зевс ночью спать не будет до тех пор, пока не найдет себе место, я не стала. Ну, вдруг очаровательному брюнету придется по душе лежанка, брошенная у стены в коридоре. Воспоминания о том, как Рома играл с Зевсом, а точнее Зевс играл в Рому, не отпускали меня. Мама поглядывала на довольную дочь, но от вопросов удержалась. А я решила, если спустя неделю. Все еще буду работать в доме Сергеева. Расскажу ей о том, что сменил работу. Мамочке нужны положительные эмоции. А что может быть лучше парочки историй про приключения пса и его хозяина? Главное, чтобы мама не начала фантазировать на тему холостого мужчины рядом со мной. Рома, конечно, мужчина интересный и что уж там красивый, но, откровенно говоря, он был слишком во всем слишком. Красивый, обаятельный, добрый. Таких идеальных не бывает, и кажется мне, что рано или поздно вылезет какая-то червоточина. Вот Зевс — совсем другое дело. В этого парня легко можно было влюбиться, не опасаясь ни за свое сердце, ни за душевное состояние. Да и вообще. Четвероногий брюнет мне откровенно нравился больше его хозяина. С ним было спокойно, и никакие посторонние мысли не лезли в голову. Особенно о том, что будет, когда на пороге квартиры нарисуется его девушка. То, что нет жены, еще не значит, что Сергеев ведет монашеский образ жизни. И мне останется только надеяться, что никакая Маргарита больше не захочет вылить на меня ушат грязи.